вытеснение 1915 год Судьба импульса влечения может быть определена тем, что он наталкивается на сопротивление, которое хочет сделать его недейственным. Тогда при определённых условиях, подробное исследование которых нам предстоит провести, он приходит в состояние вытеснения. Если бы речь шла о воздействии внешнего раздражителя, то очевидно, самым подходящим средством было бы бегство. В случае же влечения бегство ничем помочь не может, потому что я не может убежать от самого себя. Позднее будет найдено хорошее средство против импульсов влечения в виде отвергающего суждения. Осуждение Предварительная ступень осуждения, что-то среднее между бегством и осуждением этого вытеснения, понятие которого до психоаналитических исследований не могло быть сформировано. Теоретически вывести возможность вытеснения непросто. Почему импульс влечения должна была постигнуть такая участь? Очевидно, здесь должно быть выполнено определённое условие. которая заключается в том, что достижение цели влечения вместо удовольствия вызывает неудовольствие. Но этот случай трудно себе представить. Таких влечений не бывает. Удовлетворение влечения всегда исполнено удовольствием. Поэтому следует предположить наличие особых условий какого-то процесса, в результате которого удовольствие, получаемое от удовлетворения влечения, превращается в неудовольствие. Для лучшего разграничения вытеснения мы можем включить в обсуждение некоторые другие ситуации, связанные с влечениями. Может случиться так, что внешний раздражитель, например, в результате того, что он разъедает и разрушает орган, становится внутренним и таким образом служит новым источником постоянного возбуждения и возрастающего напряжения. Тем самым он приобретает большое сходство с влечением. Мы знаем, что ощущаем в подобном случае боль. Однако цель этого псевдовлечения состоит только в том, чтобы прекратить изменение органа и связанное с ним неудовольствие. Другого непосредственного удовольствия в результате прекращения боли получить нельзя. Боль также императивно Её можно устранить только с помощью токсических средств и психического отвлечения. Случай боли слишком мало очевиден, чтобы чем-то помочь для достижения нашего намерения. Боль и средства организма для преодоления боли рассматриваются в главе 4 работы "По ту сторону принципа удовольствия". 1920 год. Эта тема была затронута ещё в шестом разделе Боль. Части первой проекта 1950 год. Она также упоминается в заключительных абзацах работы Торможение, симптом и страх. 1926 год. Возьмём другой случай, когда раздражение, проистекающее из влечения, например, голод, остаётся неудовлетворённым. Тогда оно становится императивным. Его нельзя ничем успокоить, кроме как с помощью действия, направленного на удовлетворение. И оно поддерживает постоянное напряжение. В первом разделе первое главное положение количественный подход. Части первый проекта 1950 год. Говорится: с помощью специфического действия здесь не может быть и речи о чём-либо похожем на вытеснение таким образом вытеснения разумеется нет если напряжение возникшее из-за неудовлетворения импульса влечения становится невыносимо большим какими средствами защиты от этой ситуации располагает организм будет рассмотрено в другом контексте Давайте лучше будем придерживаться клинического опыта, с которым мы сталкиваемся в психоаналитической практике. Он учит нас, что удовлетворение влечения, подлежащего вытеснению, вполне возможно, и что оно всякий раз было бы исполнено удовольствия, но было бы несовместимо с другими требованиями и намерениями. То есть оно вызывало бы удовольствие в одном месте и неудовольствие в другом. В таком случае условием вытеснения становится то, что мотив неудовольствия приобретает большую силу, чем удовольствие от удовлетворения. Далее психоаналитический опыт работы с неврозами переноса заставляет нас сделать вывод, что вытеснение это не некий существующий изначально защитный механизм, что оно может возникнуть не раньше, чем произойдёт чёткое разделение на сознательную и бессознательную душевную деятельность. И что сущность его состоит лишь в уклонении и отстранении от сознания. Такое понимание вытеснения следовало бы дополнить предположением, что до этой ступени душевной организации с задачей защиты от побуждений справляются другие судьбы влечений, такие как превращение в противоположность и обращение против собственной персоны. Мы теперь считаем также, что вытеснение и бессознательное настолько соотносятся друг с другом, что нам придётся отложить углублённое изучение сущности вытеснения, пока мы не узнаем больше о строении психических инстанций и отличий бессознательного от сознательного. Пока же мы можем лишь только чисто описательно сопоставить некоторые клинически установленные особенности вытеснения Дальше скуе без изменений повторить многое из того, что уже было сказано в другом месте. Итак, у нас есть основания предполагать наличие первичного вытеснения, первой фазы вытеснения, которая заключается в том, что психическая репрезентация влечения, представления лишается доступа к сознанию. Этим создаётся фиксация. Соответствующая репрезентация отныне остаётся неизменной, и с нею связано влечение. Это происходит из-за особенностей бессознательных процессов, которые будут обсуждаться позднее. Вторая ступень вытеснения, собственно, вытеснение, касается психических дериватов вытесненные репрезентации или такого рода мыслей, которые, происходя из других источников, оказался в ассоциативной связи с ними. Вследствие этой связи эти представления ждёт та же участь, что и первично вытесненная. Следовательно, собственное вытеснение это после подавления. Фрейд использует это понятие также при описании процессов в анализе Шребера. 1911 год. а также в своей работе бессознательное. 1915 год. Однако, когда по прошествии 20 с лишним лет в третьем разделе конечного и бесконечного анализа, 1937 год, Фрейд снова обратился к этой теме. Он говорил о послевытеснении. Впрочем, было бы неправильно делать акцент только на отталкивании, действующем со стороны сознания, на вытесняемое. Речь также идёт о притяжении, которое первично вытесненное оказывает на всё, с чем оно может вступить в ассоциативную связь. Вероятно, тенденция к вытеснению не достигла бы своей цели, если бы эти силы не взаимодействовали, если бы не было раннее вытесненного, готового принять то, что было отвергнуто сознанием. Правда, для описания двухступенчатого вытеснения в этом и предыдущем абзаце есть несколько иная, более ранняя формулировка в третьем разделе анализа Шребера 1911 год и в письме к Ферренце от 6 декабря 1910 года. Смотрите также сделанное в 1914 году дополнение к толкованию сновидений 1900 год. Под влиянием изучения психоневрозов, демонстрирующего нам важнейшие последствия вытеснения, мы склонны переоценивать его психологическое содержание и слишком легко забываем, что вытеснение не препятствует тому, чтобы репрезентация влечения продолжала существовать в бессознательном, организовывалась, образовывала дериваты и вступала в ассоциативные связи. Фактически вытеснение нарушает только связь с определённой психической системой с сознанием. Психоанализ может показать нам ещё нечто важное для понимания последствий вытеснения при психоневрозах. Например, то, что репрезентация влечения развивается беспрепятственно и более содержательно, если благодаря вытеснению она лишена сознательного влияния. Она, так сказать, разрастается в темноте и находит крайние формы выражения, которые, если их переводят и предъявляют невротику, не только кажутся ему чуждыми, но и пугают его мистификацией необычайной и опасной силы лечения. Эта обманчивая сила в лечении есть результат его свободного проявления в фантазии, из-запруживания из-за отсутствия удовлетворения. То, что этот последний результат связан с вытеснением, указывает на то, в чём нам нужно искать его истинное значение. Но ещё раз возвращаясь к противоположному мнению, мы констатируем: совершенно неверно, что вытеснение не допускает в сознание все дериваты первично вытесненного. Тема, затронутая в этом абзаце, Подробнее обсуждается в разделе 6 работы Бессознательное. 1915 год. Если они достаточно отдалены от вытесненной репрезентации, будь то вследствие включения искажений или из-за множества вставленных промежуточных звеньев, доступ к сознанию оказывается для них совершенно свободным. Получается, как будто сопротивление сознания является функцией их удаления от первично вытесненного. Применяя психоаналитическую технику, мы постоянно требуем от пациента продуцировать такие дериваты вытесненного, которые вследствие своей отдалённости или искажения могут обойти цензуру сознания. Эти дериваты ни что иное, как мысли, которые возникают при отказе по нашему требованию от любых сознательных целевых представлений и всякой критики, из которых мы восстанавливаем в сознании перевод вытесненной репрезентации. При этом мы наблюдаем, что пациент может создавать длинную вереницу таких мыслей, пока в этом процессе не натолкнётся на мыслительное образование, в котором связь с вытесненным проявляется настолько сильно, что ему приходится повторять свою попытку вытеснения. Также и невротические симптомы должны отвечать указанному условию, ибо они представляют собой дериваты вытесненного, которое с помощью этих образований в конце концов отвоевало себе доступ к сознанию, в котором ему было отказано. В немецких изданиях До 1924 года конец этой фразы выглядит так: которая с помощью этих образований добилась в конце концов отказанного ему доступа сознания. То есть с 1924 года словосочетание доступа сознания исправлено на доступа к сознанию, в результате чего смысл предложения несколько изменился. Насколько далеко должно зайти искажение и отдаление от вытесненного, прежде чем прекратится сопротивление сознания, в целом указать невозможно. При этом происходит тщательное взвешивание всех обстоятельств, процесс которого для нас скрыт, но о принципе действия которого можно догадаться. Речь идёт о том, чтобы остановиться на определённом уровне интенсивности катаксиса бессознательного. при превышении которого оно бы добилось удовлетворения. Следовательно, вытеснение работает в высшей степени индивидуально. У каждого отдельного деривата вытесненного может быть своя особая судьба. Чуть больше или чуть меньше искажения приводит к изменению всего результата. В связи с этим также становится понятно, что предпочитаемые объекты людей Их идеалы проистекают из тех же восприятий и переживаний, что и объекты, внушающие наибольшее отвращение, и что первоначально они отличаются друг от друга лишь незначительными модификациями. Более того, может получиться так, как мы это установили при образовании фетиша, что первоначальная репрезентация влечения разделится на две части. одна из которых подверглась вытеснению, а оставшуюся часть именно из-за её внутренней связанности постигла судьба идеализации. То же самое, к чему приводит большая или меньшая степень искажения, может быть также достигнуто, так сказать, на другом конце аппарата, через изменение условий возникновения удовольствия и неудовольствия. Были выработаны особые технические приёмы, цель которых состоит в том, чтобы вызвать во взаимодействии психических сил такие изменения, в результате которых то же самое, что обычно порождает неудовольствие, иногда также приносит и удовольствие. И всякий раз, когда такое техническое средство приводится в действие, вытеснение обычно отвергаемой репрезентации в лечении прекращается. До сих пор эти технические приёмы были более или менее точно прослежены только в отношении остроты. Смотрите главу вторую книги Фрейда об остроумии. 1905 год. Как правило, устранение вытеснения явление временное. Вскоре оно возникает заново. Однако наблюдений подобного рода достаточно для того, чтобы обратить наше внимание на другие особенности вытеснения. Оно не просто, как только что говорилось, индивидуально, но и в значительной мере мобильно. Процесс вытеснения нельзя представлять себе как некое однократное явление со стойким эффектом, подобно тому, как умерщвляют нечто живое, которое отныне становится мёртвым. Напротив, вытеснение требует постоянных затрат энергии, без которых его результат оказался бы поставленным под сомнение, а потому понадобился бы новый акт вытеснения. Мы можем себе представить, что вытесненное оказывает постоянное давление в направлении сознания, которому для сохранения равновесия необходимо непрерывно оказывать противодействие. Следовательно, сохранение вытеснения предполагает постоянную трату энергии, а прекращение этих затрат с экономической точки зрения означает сбережение сил. Впрочем, подвижность вытеснения находит своё выражение также и в психических характеристиках состояния сна, благодаря которому становится возможным образование сновидений. Вместе с пробуждением вновь посылаются убранные катексисы вытеснения. Наконец, мы не должны забывать, что очень мало что сказали об импульсе влечения, констатировав, что он вытеснен. Он может, не взирая на вытеснение, находиться в самых разных состояниях, быть неактивным, то есть катектированным лишь небольшим количеством психической энергии. или способным к активности, поскольку величина котектированной психической энергии меняется. Хотя следствием его активизации и не будет непосредственное устранение вытеснения, она может стимулировать все процессы, которые завершаются проникновением в сознание окольными путями. В случае невытесненных дериватов бессознательного Решающим моментом для судьбы отдельного представления часто оказывается степень активации или котексиса. Очень часто бывает так, что такой дереват остаётся не вытесненным до тех пор, пока он репрезентирует незначительное количество энергии, хотя его содержание вполне пригодно для того, чтобы вызывать конфликт с тем, что господствует в сознании. Однако количественный момент имеет решающее значение для возникновения конфликта. Как только неприемлемое по существу представление усиливается сверх определённой меры, конфликт становится актуальным. И именно активация влечёт за собой вытеснение. То есть увеличение энергетического котексиса действует в отношении вытеснения точно так же, как приближение к бессознательному, а его снижение как отдаление от бессознательного или как искажение. Мы понимаем, что в ослаблении неприятного вытесняющие тенденции могут найти замену его вытеснению. В предыдущих рассуждениях мы рассматривали вытеснение репрезентаций влечения и понимали под таковой представление или группу представлений, которые со стороны влечения котектированы определённой суммой психической энергии либидо интереса. Однако клинические наблюдения заставляют нас разложить на составляющие то, что мы понимали прежде как единое целое, ибо они показывают нам, что наряду с представлением необходимо учитывать ещё и нечто иное, репрезентирующее влечение, и что это другое постигает судьба вытеснения, которая может полностью отличаться от вытеснения представления. За этим другим элементом психической репрезентации закрепилось название суммы аффекта. Это выражение восходит к периоду совместной работы с Брейером. Сравните, например, последний абзац статьи Фрейда, посвящённой защитным невропсихозам. 1994 год. Это соответствует в лечению поскольку последнее отделилось от представления и находит соответствующее выражение своему количеству в процессах, воспринимаемых как аффекты. Отныне, описывая случаи вытеснения, мы должны будем по отдельности прослеживать то, что стало с представлением вследствие вытеснения, и что произошло со связанной с ним энергией влечения. Нам бы очень хотелось сказать об обеих судьбах нечто общее. Мы также можем сделать это, немного сориентировавшись. Общая судьба представления, репрезентирующего влечение, едва ли может состоять в чём-то другом, кроме его исчезновения из сознания, если оно раньше было осознанным, или в недопущении в сознание, если оно намеревалось стать осознанным. Это различие уже не важно. Оно сводится примерно к следующему: Могу ли я выпроводить нежелательного гостя из моей гостинной или из моей передней, или узнав его, вообще не впускать на порог квартиры? Это пригодное для процесса вытеснения сравнение можно также распространить на ранее упоминавшуюся особенность вытеснения. Мне следует ли добавить, что запретную для гостя дверь должен охранять постоянный сторож? либо в противном случае выпровожены взломал бы её Судьба количественного фактора репрезентации влечения, как показывает краткий обзор данных, полученных в психоанализе, может быть троякой. Либо влечение подавляется полностью, так что нельзя найти никаких его признаков, либо оно проявляется в виде так или иначе качественно окрашенного аффекта, либо оно превращается в страх. Изменившиеся представления Фрейда по этому последнему пункту изложены в работе Торможение, симптом и страх. 1926 год. В частности, в конце главы 4, а также в главе 11. Раздел Б. Две последние возможности ставят перед нами задачу рассмотреть превращение психических энергий в лечении в аффекты. прежде всего в страх как новую судьбу влечения мы помним, что мотивом и целью вытеснения было ни что иное, как избегание неудовольствия из этого следует, что судьба аффективной величины репрезентации гораздо важнее, чем судьба представления и что именно этот момент является определяющим в оценке процесса вытеснения Если вытеснению не удаётся предупредить возникновение ощущений неудовольствия или страха, то мы можем сказать, что оно потерпело неудачу, даже если оно достигло своей цели в части, относящейся к представлению. Разумеется, неудавшееся вытеснение будет вызывать у нас больший интерес, чем удавшееся, которое чаще всего оказывается недоступным нашему исследованию. Мы хотим понять механизм процесса вытеснения и прежде всего узнать, существует ли только один механизм вытеснения или несколько, или быть может, каждый психоневроз отличается своим собственным механизмом вытеснения. Однако в самом начале этого исследования мы сталкиваемся с осложнениями. Механизм вытеснения становится доступным нашему пониманию только тогда, когда мы делаем о нём вывод по результатам вытеснения если мы ограничим наблюдение результатами в части репрезентаций относящейся к представлению то узнаем что вытеснение как правило создаёт замещающее образование каков механизм такого замещающего образования или здесь следует выделить несколько механизмов мы также знаем что вытеснение оставляет после себя симптомы. Можем ли мы объединить замещающее образование и образование симптома? И если в целом дело обстоит именно так, совпадает ли механизм симптомообразования с механизмом вытеснения? Пока с большой вероятностью можно говорить о том, что оба механизма существенно различаются. что не вытеснение как таковое создаёт замещающие образования и симптомы. И что последнее, как признаки возвращения вытесненного, обязаны своим возникновением совершенно другим процессам. Понятие возвращения вытесненного появляется уже в ранних сочинениях Фрейда. Оно встречается ещё в разделе 2 его второй работы, посвящённой психоневрозам. 1896 год. А также в ещё более раннем черновом варианте этой работы, который он отослал 1 января 1896 года в Лиссу. 1950 год. Манускрипт К. По-видимому, также имеет смысл сначала до механизмов вытеснения подвергнуть исследование механизмы образования симптомов и замещений. Очевидно, что умозрительным рассуждениям дальше здесь делать нечего, и их должен заменить тщательный анализ результатов вытеснения, наблюдаемых при отдельных неврозах. Но я предлагаю отложить и эту работу, пока мы не составим себе ясного представления об отношениях между сознательным и бессознательным. Фрейд обращается к этой задаче в разделе 4 своей статьи Бессознательное. 1915 год. Но чтобы данное обсуждение не оказалось совершенно бесплодным, я хочу заранее оговорить следующее. Первое, Механизм вытеснения фактически не совпадает с механизмом или механизмами замещающего образования. Второе. Существуют очень разные механизмы замещающего образования. И третье. У механизмов вытеснения есть по крайней мере одно общее лишение энергетического котексеса или либидо, если мы говорим о сексуальных влечениях. Ограничившись тремя самыми известными психоневрозами, я хочу показать на нескольких примерах, каким образом введённые здесь понятия находят применение при исследовании вытеснения. Из истерии страха я выберу хорошо проанализированный пример фобии животных. Разумеется, здесь имеется в виду история болезни Вольфсмана 1918 год. которая, несмотря на то, что была опубликована только через 3 года после выхода в свет данной работы, к тому времени в основном была уже завершена. Подвергающимся вытеснению импульсом влечения является либидинозное отношение к отцу, сочетающееся со страхом перед ним. После вытеснения этот импульс исчез из сознания. Отец как объект либидо в нём уже не присутствует. В качестве замены в аналогичном месте находится животное, более или менее пригодное для того, чтобы стать объектом страха. Образование замещающей части репрезентации влечения, связанную с представлением, возникло посредством смещения вдоль ассоциативной цепи, детерминированной определённым образом Количественный компонент не исчез, а переместился в страх. Результат: страх перед волком вместо любовных притязаний к отцу. Разумеется, использованных здесь категорий недостаточно для объяснения даже самого простого случая психоневроза. Всегда необходимо учитывать и другие точки зрения. Такое вытеснение, как в случае фобии животных, Можно охарактеризовать как в принципе неудавшиеся. Работа вытеснения здесь состоит лишь в устранении и замене представления, тогда как избежать неудовольствия вообще не удалось. Поэтому работа невроза не прекращается, а продолжается в другом темпе, чтобы достичь ближайшей, более важной цели. Это приводит к возникновению попытки к бегству. собственно фобии, многочисленных уклонений, которые должны исключить высвобождение страха. С помощью каких механизмов достигает цели фобия? С этим мы сможем познакомиться в специальном исследовании. Совершенно другую оценку процесса вытеснения нас заставляет дать картина настоящей конверсионной истерии. Самое примечательное здесь то, что иногда удаётся свести к нулю всю сумму аффекта. В таком случае больной демонстрирует по отношению к своим симптомам поведение, которое Шарко назвал label indifference destheric. В других случаях это подавление не оказывается столь полным. Часть неприятных ощущений связывается с самими симптомами, или не до конца удаётся избежать высвобождения страха, что в свою очередь приводит в действие механизм образования фобии. Содержание представления, относящегося к репрезентации влечения, полностью устранено из сознания. В качестве замещающего образования и одновременно симптома существует слишком сильная в самых наглядных случаях соматическая иннервация то сенсорного, то моторного характера, в виде либо возбуждения, либо торможения. Через чур иннервированное место при ближайшем рассмотрении оказывается частью самой вытесненной репрезентации влечения, которая словно посредством сгущения привлекла к себе весь катексис. Разумеется, и эти замечания также не охватывают полностью механизм конверсионной истерии. Прежде всего необходимо ещё добавить момент регрессии, который будет рассмотрен в другом контексте. По всей видимости, речь идёт о пропавшей мегапсихологической работе, посвящённой конверсионной истерии. Вытеснение конверсионной истерии можно расценивать как полностью неудавшееся поскольку оно стало возможным только благодаря многочисленным замещающим образованиям. Что же касается освобождения от суммы аффекта, собственно, задачи вытеснения, то, как правило, оно означает полный успех. Процесс вытеснения при конверсионной истерии также завершается симптомообразованием, и в отличие от истерии страха, ему не нужно делиться на два этапа. или продолжаться неограниченно во времени. И опять-таки, совершенно иначе выглядит вытеснение при третьем заболевании, которое мы привлекаем здесь для сравнения, при неврозе навязчивых состояний. Вначале здесь возникает сомнение по поводу того, что же следует рассматривать в качестве репрезентации, подлежащей вытеснению. Лебединозное стремление или врождённое. Неуверенность проистекает из того, что в качестве предпосылки невроза навязчивых состояний выступает регрессия, вследствие которой вместо нежного стремления возникло садистское. Именно этот врождённый импульс против любимого человека и подлежит вытеснению. Эффект в первой фазе работы вытеснения совершенно иной, чем позднее. Сначала она имеет полный успех, содержание представления отклоняется, а эффект устраняется. В качестве замещающего образования возникает изменение я, усиление совестливости, которое едва ли можно назвать симптомом. Образование замещения и симптомов в данном случае не совпадают. И здесь тоже можно узнать о механизме вытеснения нечто новое. Оно, как всегда, привело к изъятию либидо, но для этой цели воспользовалось реактивным образованием в виде усиления противоположного чувства. Следовательно, у замещающего образования здесь тот же механизм, что и у вытеснения. В сущности, оно совпадает с ним, но отличается от симптома образования во временном и понятийном отношении. Весьма вероятно, что весь этот процесс становится возможным вследствие амбивалентного отношения к подлежащему вытеснению садистскому импульсу. Однако удачное вначале вытеснение не удерживается. В дальнейшем процессе на передний план всё больше выступает неудача вытеснения. Амбивалентность, способствовавшая вытеснению посредством реактивного образования является в то же время тем местом, где вытесненному удаётся вернуться. Исчезнувший аффект возвращается, превратившись в социальный страх, в страх совести, в беспрестанные упрёки. Отвергнутое представление находит замену посредством смещения, нередко смещаясь на самое несущественное, индиферентное. Как правило, тенденция к полному воссозданию вытесненного представления очевидна. Неудача в вытеснении количественного, аффективного фактора приводит в действие тот же механизм бегства посредством уклонений и запретов, с которым мы познакомились при образовании истерических фобий. Однако отвержение представления сознанием упорно сохраняется. потому что благодаря этому человек воздерживается от действия. То есть происходит моторное сдерживание импульса. Таким образом, работа вытеснения при неврозе навязчивых состояний сводится к безуспешной и бесконечной борьбе. На основании приведённого здесь небольшого ряда сравнений становится очевидным, что потребуется ещё более обширные исследования, прежде чем можно будет надеяться понять процессы, связанные с вытеснением и образованием невротических симптомов. Необычайное переплетение всех учитываемых моментов оставляет нам только один путь описания. Мы вынуждены выхватывать то одну, то другую точку зрения и прослеживать её, используя материал до тех пор, пока она не даст нам нечто важное. Каждая такая работа в отдельности сама по себе будет неполной. И мы не сможем избежать неясностей там, где она затронет ещё непроработанные вопросы. Но мы вправе надеяться, что в результате окончательного сопоставления нам удастся прийти к полному пониманию.